Глава четвертая. Дурная слава. Я сидела на краю своей кровати, приложив руки к раскаленным щекам. Вокруг бегла Есмина и потешалась надо мной. Еще бы! Я и в красках рассказала о своем эпическом полете с Николасом Кордом, о котором пускали слюни наши сокурсницы. И вот он потом вытащил руку из-за моего пояса, как будто ничего не произошло, и сказал, «Послезавтра встречаемся в то же время». «Можете быть свободны». «Высадил меня и улетел, представляешь?» «А я пошла через весь стадион в таком виде. Вот что ты ржешь!» «Извини!» Яся постаралась перестать смеяться. но нее это плохо получалось. «Просто ты не представляешь, что о вас теперь рассказывают!» «Как раз-таки хорошо представляю!» Порварчала я, раздумывая, чем бы охладить лицо. О темпераменте Николаса Корда теперь легенды ходить будут. Надо же, разорвать юбку студентке уже на первом занятии. Кошмар какой-то! Я закатила глаза. Может, меня отчислят с факультета, а? Как непригодную, ну или за моральное поведение тоже неплохо звучит. Скажешь тоже. Яся протестующе замахала руками. Без тебя мне скучно будет. Да и ты вряд ли хочешь из Академии вылететь. — Вот вылететь сейчас очень жестоко прозвучало, — обиделась я. — Да лучше перевестись еще куда-нибудь. Надо будет поговорить с Клаусом, то и с Николасом, на чистоту. Ему вряд ли нужны неприятности на новом рабочем месте. Он с радостью от меня избавится. — Ладно, Ника, не расстраивайся. Я сейчас села рядом со мной. Я понимаю, что это для тебя огромный шок. Просто ты очень смешно рассказываешь. Извини. «Да что уж там!» — махнула я рукой. «Вот, кстати, тебе посылка из дома пришла!» — вспомнила соседка, хватая тумочки тумбочки небольшой плоский пакет. Я с интересом его развернула. Оборотное белье, бледно-зеленого цвета. Ну, разумеется, тут же меня посетила очередная гениальная идея. «А давай-ка отвлечемся от этого фиаско!» — сказала я весело. «Помнишь, ты говорила, что в виде ящерицы я могу проникнуть куда угодно?» Ясик кивнула, выжидательно глядя на меня. Так вот, мне кажется, в ректорате что-то мутят. Учебный год уже начался, а нового главу Академии нам еще не представили. И сегодня я видела членов попечительского совета в полном составе. Вспомнив, как именно произошла эта встреча, я стала еще более пунцовой. Потому что пересеклась с колдовской и магической элитой как раз во время своего возвращения с практики вождения. Одной рукой придерживала юбку. Другой поправляла постоянно сползающий джемпер. Видимо, мы его здорово растянули во время наших упражнений в ступе. «Ты предлагаешь подслушать, о чем они говорят?» Яся даже в ладоши захлопала. «Как бы я хотела с тобой! Но, увы, меня сразу заметят!» И то верно. Тотемом Есмин оказался павлин. Тоже не летает почти. Зато красиво. И хвост наполовину учебной аудитории. Так что очень заметно. Натянув на себя подарок родителей, я взяла в правую руку золотую фигурку ящерки, произнесла заклинание и с легким хлопком трансформировалась. О, гоблинское подземелье, как же это неприятно!» Меня снова будто разорвало, потом собрала по крупинкам и приплющила к полу. Перед глазами появились огромные сандали с бирюзовыми лопатами внутри. Хотя нет, это ногти с педикюром. Изящные, кстати. Но когда ты ящерица и голова у тебя размером с тыквенное семечка, Все кажется гигантским. Как бы мне не заблудиться в огромной академии в таком мелком виде, в следующий раз буду превращаться непосредственно рядом с местом, куда собираюсь проникнуть. Кажется, Исмина поняла мои сомнения, потому что рядом опустился надувной плод, точнее, тонкая ладонь хрупкой девушки. Просто для меня она теперь выглядела иначе. Я забралась в руку подруги, и она принесла мне чуть ли не в ректорат. Отфертовав ей когтистой лапкой, я резо побежала на тайное совещание. Легко проскользнула под дверью, забралась под шторку и стала слушать. В зале заседания присутствовали самые влиятельные лица и Академии, и нашего королевства, и парочки соседних, и говорили о серьезном. «Меры нужно принимать уже как можно скорее, иначе у нас студентки от рук совсем отобьются. Вы обратили внимание, в каком виде прошла мимо нас девушка сегодня?» «Нужно взять их моральный облик под контроль». «А это тут при чем? «Я узнала голос декана Пламенного». «Как при чем? «Не знаю, кто это, но наверняка очень важный. Мне из моего укрытия не видно». «Разве вы не понимаете? У девочек нет романтического образца перед глазами. Когда они все поголовно были влюблены в Терна, у них не возникало и мысли, чтобы обжиматься с кем-то по углам». «Как эта юная, зеленоволосая? Кто она? Ундина?» «Еще развратные кикиморы меня назовите. Я чуть ли не пискнула от возмущения, но вовремя удержалась, хотя вряд ли бы кто-то и услышал». «Нам нужен новый ректор. Красивый, в меру суровый и, разумеется, с безупречной репутацией и строгими нравственными принципами. Тогда повысится и мотивация девушек к учебе, и моральные устои подтянутся». «А что с юношами делать?» – раздраженно спросил чей-то женский голос. «Они попытаются конкурировать, с романтическим героем стать лучше, да расположение девочек будет добиваться куда сложнее». «И кроме того, насколько мне известно, в Академии есть одна нимфа, которой как раз увлечены мальчики». «Точно, я знала, Коман. Это наша библиотекарь, Сирена. Теперь понятно, по какому принципу берут людей на стратегически важные должности». Парней из книжного царства за уши не вытащить. — Как вы помните, должность ректора выборная. Я знаю, что из нашей академии есть как минимум один претендент — декан Бальдо Пламенный. — Да, Ваше Величество, — почтительно подтвердил Бальдо. — Ничего себе! Они и короля Федерика сюда притащили! Вот это уровень! Как я еще их кортеж не подбила, спрашивается! Хотя наверняка они прибыли куда раньше, чем я устроила воздушную феерию. Вам и доверяем полностью, но вот насчет остальных кандидатов есть серьезные сомнения. Поэтому мы не стали проводить отбор весной, чтобы хорошенько всех проверить. Я попрошу министра обороны изложить суть. Слово взял мужчина с очень суровым голосом, в котором слушался шум битвы, отголоски взрывов и бряцание холодного оружия. Нам стало известно, что на территории королевства действует враждебная организация. Ее цель – свергнуть существующий режим. и Ее члены хотят занять все ключевые посты, чтобы постепенно менять общественное мнение и убрать монарха Штиверии. Извините, Ваше Величество. Дальше наши земли присоединят к Салатаку, и Академия для них очень важна. Ведь здесь обучаются не просто маги и колдуны. а дети лучших семей всего королевства и даже соседних. Надо же, как коварно! Снова женский голос. Могли бы просто войной пойти. Так гораздо честнее. Золотые слова, обрадовался министр обороны. Но разве неизвестно, какой расе принадлежит возможный кандидат от Салатука? Спросил кто-то. Нет, враги очень хитрые и успели расположить к себе многих. Не вполне добропорядочных магов и колдунов. Подставной кандидат может оказаться хоть кем. Вампиром, нагом, драконом, даже эльфом. Он будет использовать черную магию на студентах и преподавательском составе, починит волю большинства, а может и вообще постарается разрушить уклад Академии изнутри, чтобы нам пришлось ее закрыть. И все это, как понимаете, постепенно. Чтобы мы не заметили, как гниль распространяется по нашему прекрасному саду магической науки, мы даже не знаем, каких опасностей ожидать. Жизни и юнударований под угрозой. — А король-то наш оратор. — А почему не проще назначить ректором Бальдо? — Этот голос я знала. Декан факультета Макс Макс 107 уровня, Рудольф Синий. — Потому что это против наших правил. Будущий руководитель должен честно победить на выборах. Но мы, безусловно, будем наблюдать за каждым из кандидатов. Представлять мы их начнем уже со следующего понедельника. Как вы помните, первый этап отбора. У каждого претендента будет одна учебная неделя, в течение которой он должен зарекомендовать себя как наилучший ректор. Затем мы соберем все пожелания и замечания к их руководству. И этот цикл повторится еще два раза. Затем делаются выводы, и в ноябре мы объявляем имя нового ректора. «А каковы требования к этим достойным людям?» Вновь голос подала женщина, въедливая же дамочка. «Ректор должен быть привлекателен внешне, иметь высокий магический уровень, не ниже 118-го, происходить из благородной семьи. Начал перечислять король Фредерик и обладать благозвучным именем. Ну и главное, подчеркиваю, «Это его моральные устои. Он не должен пользоваться этими влюбленными дурочками». Тут я поняла, что мне уже пора превращаться обратно, и поспешила покинуть собрание. Все равно самое интересное я узнала. Утром я проснулась знаменитой. Я ожидала, что надо мной будут хихикать из-за угла, но нет. Несколько раз довелось поймать на себе взгляды, которые выражали нечто вроде «уважения». Вот как у нас можно прославиться, оказывается». Когда в прошлом году я выиграл Олимпиаду по зелеведению с опережением ближайшего конкурента на сто баллов, на меня и то так не смотрели. Первокурсницы почтительно смолкали, когда мы с Яси проходили мимо и пропускали вперед. В столовой к нам подсела третья курсница, которая выглядела, как вампирша в брачную пору. Глаза густо подведены черным, волосы цвета вороного крыла, плетен темно-красный жемчуг. «Ты или Таника?» – спросила она, будто сама не знала. Наверняка же под наводки шла. Но я кивнула ей, как воспитанная ведьма. Зажгла ты вчера, крутяк! В руке у нее был картонный одноразовый стакан с крышкой. Время от времени барышня потягивала из нее через трубочку какой-то тягучий красноватый коктейль. Даже не хочу знать его рецепт. — Поделишься опытом? Что надо делать для такого быстрого эффекта? — спросила она. — А вы разве на стопах перемещаетесь? — удивилась я. «У вампиров же своя техника полета. Я на дополнительные занятия хочу договориться. Ну, знаешь, для общего развития. В жизни многое может пригодиться. Так расскажешь, как на тебя инструктор залип? Что ты сделала, чтобы он сам набросился?» «Глаза закрыла», — честно ответила я. И через край ступы перевесилась. «Вот это ты дерзкая!» Восхитилась вампирша. «Меня, кстати, Злата зовут. Если нужна будет помощь какая, не стесняйся. Если будет кто из наших щемить, скажи, что ты меня знаешь. Ты крутая, мне такие нравятся. И моя новая покровительница отбыла на свое место, многозначительно мне подмигнув. «Вот, видишь, у тебя новые фанаты появляются», — заметила Яся. «Да уж, прославилась особыми талантами». Мы с подругой опять не выспались, на этот раз потому, что обсуждали услышанные мной новости. Во-первых, моя восточная штучка долго толь возмущалась, то ли восхищалась, узнав о том, почему во всех академиях такие красивые и мужественные ректоры. Во-вторых, мы гадали, чем нам, студентам, грозит интрига, которая сложилась вокруг отбора. Не сумев прийти к однозначным выводам, уснули в третьем часу ночи, чтобы подняться уже в шесть утра». Занятий много, поэтому в один день приходится столько всего вместить. У меня вновь была трехчасовая лекция по правилам вождения, и, конечно, группа тоже была наслышана о моих подвигах. Интересно, когда не поймут, что все дело в моей боязни высоты, а не в великолепно прокачанных навыках соблазнения, и не понимаю, почему среди колдоней это карца такой доблестью, почему за нами закрепилась такая репутация? У нас на Веденском факультете даже отдельный предмет посвящен любовной магии, наведению чар, а также созданию и прокачке сексуального личного бренда. Но это уже на пятом курсе. Стараясь ни на кого не смотреть, я усилась за свою первую парту и достала толстенький учебник под названием «Тысячи и одно правило» с иллюстрациями и комментариями, пособие для студентов Академии. На обложке был нарисован жизнерадостный инструктор, который облетал на метле вокруг ступы, В ней многозначительно улыбалась румяная ведьма в красной шляпе. Картинка показалась мне издевательской, и я положила книжку лицом вниз. — Сегодня мы поговорим о правах и обязанностях ступоводителя, — сообщил господин Шухта. — Хотя у нас, водителей, в сущности прав никаких и нет, кроме как направления транспортным средством. А вот обязанностей столько, что Геракл на храм мой козе не вывезет. «И мы все обязаны...» Шухта добродушно посмотрел на меня. «Соблюдать...» Обреченно закончила я. «Вот именно...» Он явно обрадовался, что я наконец-то верно завершила его фразу. «Мог бы сам справиться...» «Что за манера с этим его открытым финалом?» «Так, что-то я раздражена сегодня...» «Не дело это...» «Нас попросили открыть учебники на первой странице...» «Поэтому пришлось развернуть книгу инструкторам к себе...» И на этот раз мне показалось, что парень на обложке здорово напоминает Николаса. Вот же бред! Тема оказалась скучноватой, несмотря на то, что преподаватель ввел лекцию так, словно был комиком на стендапе. Я слегка кивала носом, надеясь, что это не очень заметно. И несколько раз закончил за шутой фразу, абсолютно не попад. Но, кажется, одногруппники готовы были мне простить даже такое. Когда мы расходились, ко мне подошла классического вида рыжая ведьмочка. старательно перемалывающая зубами подушечку жевательной резинки «Имей в виду твой успех временный предупредила она сверкнув очами глубокого изумрудного цвета какой успех я изобразила непонимание с Николасом кордом она сказала это так словно хотела меня предпечатать к парте он точно будет мой да на здоровье я пожала плечами забирай его себе хоть прямо сейчас вместе за ступой «Наш красавчик-инструктор не вообще без надобности. Бантик в на него повязать?» И тут мы услышали тактичное покашливание. «Ну, конечно. Закон подлости в действии». В полутора метрах за нашими спинами стоял корт с собственной персоной, с метлой в руке. «Здравствуйте», — вежливо поздоровалась я. «Ни к чему забывать о приличиях, я считаю. А вот моя визави растерялась, похоже, потому что молча стояла рядом, открывая закрывая рот. Впрочем, она даже так выглядела весьма привлекательной, со всеми своими выпуклостями и изгибами, и великолепной фарфоровой кожей. Ей говорить ничего не надо. Вот кто точно станет звездой пятого курса. «Литаника, я хотел бы с вами поговорить», — сказал инструктор. «Найдется пять минут». «Конечно, если уложитесь в это время». Ляпнула я, не подумав. «Вообще я имела в виду, что нам надо много обсудить». и пятью минутами дела явно не обойдется. Но рыжая, кажется, истолковала мои слова превратно, потому что посмотрела на меня с ядовитым прищуром, словно ударив зеленой молнией, и выскочила из аудитории. Кажется, у меня временно открылся телепатический дар, поскольку я прочла ее основную мысль. Это война. Мы стояли около моей парты. В аудитории больше никого не было. Только лишь резиновая баба-яга многозначительно покачала рукояткой метлы у открытой двери. Закрываться он явно побоялся, мало ли что подумает после вчерашнего, хотя это, наверное, уже совершенно напрасная мера предосторожности. Мое сердце подпрыгнуло в радостном предвкушении, ведь он наверняка сейчас мне скажет, что я права, и необучаемые вождению ведьмы все же существуют, возможно, даже в единственном экземпляре. Поэтому я светло и открыто подняла на него взгляд, неожиданно погрузившись прямиком в фиолетовый омут, и даже немного смутилась. летаника начал он неудобный разговор. «Я вчера имел беседу с деканом и частично с вашим отцом по магической связи. Я сделал сочувственное лицо, все еще будучи в состоянии перестать любоваться его глазами. Что поделать? Люблю все красивое. Папу своего я знаю. Если до него дошли хоть какие-то слухи... Николасу Корду сильно не поздоровилось, но следующая фраза меня повергла в шок». «Проблем с адаптацией к полетам у вас больше, чем мне даже показалось при первой встрече. Поэтому мы пришли к совместному решению усилить вашу практику». «Да куда ее усиливать?» В отчаянии спросила я громче, чем следовало. «И так через день же назначили. Может, это вообще не мое. А, может, мне на велосипеде лучше или на печке самоходной. Я слышал, на этой кафедре свободные места есть». — Я понимаю, чего вы добиваетесь, — кивнул Николас. — Ваш отец предупредил, что вы можете саботировать занятия из-за упрямства. И, пожалуйста, оставьте все эти ваши ухищрения с попытками меня скомпрометировать. — О чем вы? — не поняла я. — Я прекрасно знаю, что вы специально устроили вчера это представление. И, кроме того, хвастались своими кхм, подвигами перед другими студентками. Я почувствовала, как моим щекам приливает кровь. Он считает, что я его специально спровоцировала накануне? — Вы слишком много о себе думаете, господин инструктор, — сказала я, стараясь, чтобы это, тем не менее, прозвучало хоть сколько-то и уважительно. — Как бы то ни было, теперь я к вам буду особенно внимателен и не поведусь на ваши ведьминские штучки. Жду сегодня после следующей лекции, там же, на площадке. «Не опаздывайте». Отчекание в последние слова, кажется, на моем лбу. Николас скор повернулся. Нет, даже не так. Сделал красивый разворот и вышел из аудитории, элегантно придерживая свою метлу. Собрав себя в кучу, я отправилась грызть очередной кусок гранита магических наук. К моей радости, мне удалось попасть хоть на один предмет, где мне не будет смотреть палка никуда. Дисциплина называлась «Изучение магических книг». И сегодня мы проходили какой-то древний труд, посвященный драконам и их волшебству. Я влеклась с удовольствием конспектировала, занося в тетрадь закорючки драконьих заклинаний, ни разу не вспомнив о том, что мне предстоит уже совсем скоро. И ощущение неотвратимости свалилось на меня лишь к концу пары. Наскоро перекусив, пошла на заклание. Вот такое было у меня ощущение, да. Изображаю себя коварную соблазнительницу, чтобы его подставить. Да раз я способна на такую подлость по отношению к другому человеку? У меня все от чистого сердца происходит и по недоразумению, но никак не из низменных побуждений. Вот возьму и справлюсь на зло ему. Не буду закрывать глаза. И вообще, уверенно все сделаю, как надо. Я привыкла побеждать. И на этот раз тоже не сдамся. Вызов принят, красавчик. Но мой оптимизм разбился реальность. И хорошо, что на этот раз... Только оптимизм. Сегодня будем отрабатывать плавный старт. Николас был спокоен, как сфинкс. Как вы можете увидеть, в нижней части стопы имеются небольшие колеса. Они предназначены для движения по полосе разгона. Понимаете, зачем это нужно? Разогнаться и прыгнуть. С крышей, предположила я. У него ни один мускул на лице не дрогнул, когда он меня поправлял. Чтобы стопа не резко поднималась вверх. а плавно набирая скорость, постепенно взмывала. Вначале на небольшую высоту, а затем выходя на нужный вам уровень. «А вчера мы почему так резко начали?» — не поняла я. «На первом занятии осваивают самые простые функции, тут не до пилотажа». «Считаете, простые я уже освоила?» — тут он все же вздохнул. «Нет, но пока предпочитаю идти по общепринятой программе, хотя вам, возможно, потребуется что-то более... «Индивидуальное. Занимайте место водителя». «Может, я пока все-таки посмотрю, а вы меня покатаете?» «Не бойтесь, я рядом». «Надо же, он меня успокаивает». Снизошел долбогонькой. Я влезла в адскую машину, на этот раз хотя бы через дверцу. Пристегнулась, подождала, пока мой мучитель встанет в соседнюю ступу. Чувствовала себя как в капкане. «Запускаем двигатель и плавно двигаем рычаг вперед». Я же просил плавно, но где я и где плавно? Не будь ступа духместной, она наверняка бы перевернулась. Я нервничала под градом замечаний, которые сыпались на меня. Пусть и спокойным отстраненным голосом, но суть это не меняет. Не нужно так суетиться, не дергать рычаг, настолько сильный, вы его сломаете. Чувствуете? Запахло поленом. Зачем вы нажали одновременно газ и сцепление? Потому что. «Я ничего не знаю!» Наверное, это прозвучало не очень дружелюбно. «Но извините, господин Корт, я живой человек, а не робот, запрограммированный на обучение вождению, как некоторые!» «Вы снова провоцируете, чтобы я вам показал, как нужно производить надавливание на рычаг?» Вдруг спросил он. «Провоцирую!» «Непонимание изображаем?» «Понятно!» Он уверенно положил свою руку поверх моей. Судорожно охватывающий рычаг управления. Мне показалось, что кожа обожглова этим прикосновением. Так я была напряжена. «Вот так. Постепенно. Вы понимаете, что значит постепенно? Не спеша, ровненько. Можно сказать, нежно». Я честно пыталась поймать нужный ритм, но мышцы мои, кажется, сокращались какими-то скачками, дыхание прихватывало, а близость инструктора будто бы раздражала. Я не могла переключиться со своих ощущений на сам процесс вождения. В этот раз мы доразлетать не стали. И я Николаса понимаю. Страшно ему, наверное, болтаться в воздухе с таким неадекватом, который железной палкой обращаться правильно не умеет. Сдерживая эмоции, я попрощалась до завтра и на подгибающихся ногах пошла к себе в комнату. Надо до вечера себя привести в порядок, чтобы пойти долгожданно долгожданное зельеведенье.